Глава третья. Русский бреевик Дмитрий Виноградов. Русский бреевик Дмитрий – особый постоялец Белого Лебедя. Он единственный вегетарианец. Но дело, разумеется, не только в еде. Среди монстров, маньяков и педофилов этот образованный молодой человек кажется абсолютно инородным. Это первое интервью Дмитрия Виноградова за годы его нахождения в тюрьме. И впервые он разрешил себя там сфотографировать. «Все, что я хотел бы – сидеть в камере один», – просит Виноградов. Он не добавляет, как Брейвик, но точно знает, что норвежский убийца, в отличие от него, находится на одиночном содержании. Дмитрий Виноградов 7 ноября 2012 года расстрелял коллег в офисе аптечной сети, где работал юристом. Шесть человек погибли, один раненый выжил. Мотивом убийства стала несчастная любовь к одной из сотрудниц офиса. Поскольку накануне убийства Виноградов выложил в соцсети манифест о ненависти к человечеству, его окрестили «русский Брейвик». Напомню, норвежский Брэйвик также написал манифест перед тем, как организовать теракт в 2011 году, в результате которого погибли 77 и были ранены больше 150 человек. «Перед тем, как увидеть Виноградова, я изучила жизнь за решеткой Андерса Брэйвика. У них много общего. Оба устроили бойню из-за ненависти, причем с разницей во времени меньше года. Оба написали манифесты». Но Дмитрий Виноградов еще в суде заявил, «Я не похож на Брейвика. У нас совсем разные мотивы. У меня личный мотив. Я любил девушку. Я не ненавижу человечество, как писал в манифесте. Мой манифест — это глупость какая-то, и я не считаю людей мусором, как раньше». И все же массовое убийство совершили и тот, и другой. Брейвику дали 21 год, Виноградову — пожизненный срок. Попробую сравнить их условия. В тюрьме для самых опасных преступников под названием Ила Брэвику отвели целое крыло с тремя комнатами. Там есть фитнес-зал и отдельный дворик для прогулок, где можно гулять до 22.00. В одной из комнат полки с книгами, телевизор, DVD-плеер. Брэвик имеет право пользоваться интернетом, но с определенными ограничениями. Шторки на окнах, мягкие кресла, цветные подушки и покрывала на кровати. Гитара и доска для записи на стене. Свободный от просмотра телевизора, компьютерных игр и прогулок в Риме, Брейдик получает очередное университетское образование и пишет мемуары. В колонии «Белый лебедь» Дмитрий Виноградов сидит в камере на трех человек. Решетки на окнах, решетки на дверях, кровати стол железный, никаких штор, никаких покрывал, совершенно голые стены. Маленький телевизор включает на несколько часов централизовано Самим переключать программы нельзя. Электрические розетки также включают на время, так что подогреть кипятильником воду для чая, когда тебе вздумаются, тоже нельзя. Прогулки раз в день, длительность полтора часа. Работа швейная или деревообрабатывающее производство. Но пусть Дмитрий Виноградов расскажет про свою жизнь сам. Он ни капли не изменился за те семь лет, что за решеткой. Ровно такой, каким был на скамье подсудимых. Дмитрий не сошел с ума окончательно, но абсолютно нормальным его назвать нельзя. Еще на суде он говорил, «Мне не нравятся оба варианта – вменяемость и невменяемость. Не очень приятно считать с психом». В 2016 году суд удовлетворил жалобу Брейвика на условия содержания, признав, что государство нарушило законодательство о запрете бесчеловечного наказания. В частности, убийца жаловался, что ему несколько раз приносили кофе остывшим, а новые книги приносили редко. Телевизор был старой модели, больше трех дней не меняли меню, вместо обычных ложек и вилок давали пластмассовые. За свои в кавычках муки он получил компенсацию в размере более 300 тысяч норвежских крон. но ну, я вот спрашиваю Дмитрия. Дмитрий, расскажите про свою жизнь здесь. Подъем в 6 часов, обязательная зарядка, завтрак, работа. Я шью в основном промышленную одежду, но иногда поступают заказы на гражданскую. Я бы не сказал, что это тяжелая работа. Телевизор включают каждый день. Еще прогулка полагается вечером после работы. Полтора часа не хватает. Делаю на прогулке легкие физические упражнения. Время на книге есть? Да. Я читаю в основном научно-популярные книги, которые мне присылают или привозят родители. Что последнее читал? Физика Стивена Хокинга. Как здесь кормят? Разнообразно? Не могу сказать. Просто я не ем мясо. Я вегетарианец, а с 25 лет. Решила отказаться от мяса в целях поддержания здоровья и сохранения животного мира. Кстати, животные в колонии есть? Нет, конечно, тут нельзя. Птицы иногда подлетают к окну. Пролетают и улетают. А у вас на свободе были животные? Собака была. Она умерла, когда еще была на воле. Больше животных не заводили. Не хотелось больше. Что делаете, чтобы сохранить себя как личность? Не упасть духом? «Из возможного тут разве что книги, настольные игры. Я не играю. ни с кем». «Как же не с кем? А сокамерники?» «Они есть, двое, но с ними не хотелось играть. Общий язык найти с сокамерниками сложно. Негативные встречались. Я даже несколько раз просила, чтобы меня перевели в другую камеру». «Вашими соседями по камере были маньяки?» «Я не знаю, насколько они маньяки. Это не имеет значения для совместного проживания». «А что имеет?» Совместное проживание в тесном помещении приводит к тому, что каждая мелочь начинает раздражать. Мне один арестант колонии для пожизненно-осужденных рассказал, что его раздражает даже то, что сосед ставит тапочки на сами не в ту сторону. Я понимаю, о чем он. Но в первую очередь раздражает сам человек, а во вторую — его тапочки. Человек может бубнить или телевизор смотреть, в то время как ты хочешь тишины. Мне больше всего не хватает одиночества. Если вы спросите, о чем я мечтаю, я снова отвечу — об одиночестве. «Вы можете просить об этом администрацию?» «Я попробую», — начальник колонии объясняет. Большую роль в принятии решения играет мнение психологов. Некоторым противопоказано одиночество. С детства и награды людей. Ему поставили диагноз «аутизм». В школе долгое время Дмитрий отвечал заданию учителю отдельно, после уроков. При одноклассниках стеснялся. «Дмитрий, жалеете о том, что сделали?» «Очень жалею. Часто ставлю себя на место людей, которые погибли. Представляю, что они чувствовали в тот момент». Честно говоря, страшно оказаться на этом месте. Меня эти мысли пугают. «Но почему вы изначально про это не думали?» «Не знаю. Не помню, о чем я тогда думал. Вместо созидательных целей я пошел по разрушительному пути. Может, эффект Не знаю. Сейчас в такой же ситуации несчастная любовь, обида. Как бы повели себя?» «Так бы точно не повел, потому что ситуация меня уже не волнует. Много лет уже прошло. Я равнодушен». Всегда хотел спросить у вас, вы страшились пожизненного приговора до того момента, как он был произнесен судьей? Я представлял уже, что приговор будет именно таким. Был готов. Это уже не было шоком. Вы пишите жалобы, просите о пересмотре дела. Мои родители подали жалобу в Европейский суд. Я к этому отношения не имею. Я по большому счету согласен с наказанием. Страшно было оказаться в «Белом лебеде». Я слышал об этой колонии только однажды по телевизору. Меня эта тема, тюрьмы, заключенные, вообще раньше не интересовала. Не думал, что могу быть как-то с этим связан. После приговора я долго сидел в бутырке, в коридоре, где ждут пересмотра приговоров пожизненно осужденные. Там со мной обращались нейтрально. Сидел и сидел. Здесь поначалу было страшно. Почему? Убили? Нет. Страшно было оказаться в небольшой камере в компании неизвестно кого. Вам тут не хватает компьютера? Вот у Бревика он есть, с выходом в интернет. Здесь это невозможно, поэтому про это не думаю даже. На воле я занимался программированием, играл в компьютерные игры. Будете подавать на условно-досрочное освобождение по стечению 25 лет срока? Я об этом не думаю. Но вот если бы сейчас вдруг случилось чудо, и вы освободились, чем бы занялись на воле? Сложный вопрос, потому что сейчас все кажется интересным на воле. В турпоход бы отправился. Я был в горах несколько раз, в Альпах. Мне очень понравилось. Хотелось бы, например, полетать в качестве пилота на самолёте гражданской авиации. Честно говоря, я вообще хотел стать пилотом. К вере не пришли? Нет, я был и остаюсь атеистом. Во что верю? В науку, наверное. Хотя, думаю, впустую этот ответ. Вообще, если тебе что-то не приносит облегчения, то какой смысл в это верить? То есть вы, ни во что не верите? А что, по-вашему, происходит после смерти? Атеисты не думают про смерть. И я про неё не думаю. Поскольку смерть — это прекращение жизни, то о ней нечего думать. Надо о жизни думать. Стараться прожить жизнь максимально полно. Но ведь мысли самоубийства у вас были? Были, конечно. С чем они связаны? От жизни у меня осталась небольшая часть, которую нужно чем-то заполнить. А ведь заполнить фактически ее нечем.